Глава 82, Мустафа видел ситуацию совершенно иначе. Ему всегда требовалось время, чтобы угомониться после ухода Хасама. Тот всегда его раздражал, но на этот раз вывел из себя сильнее обычного. Ну что же, это доказывает, что он, должно быть, посмотрел видео. Какое видео? А он тебе ничего не рассказал? Он же был странный, как зомби. Только к концу немножко ожил. И она с очевидностью нервничала. «Они что, ничего тебе не сказали?» «Что за видео?» — повторил я. Мустафа сел рядом. «Помнишь, — начал он, доставая телефон, — слухи, которые ходили незадолго до той демонстрации, что отец Хасама, Сиди Аджаб Зова, выступил по телевизору и прославлял Каддафи?» Да, но не было никаких доказательств. А теперь есть. И это хуже, чем мы могли себе вообразить. Сейчас, погоди. Он возился с телефоном. «Кто-то...» — начал он. «Кто-то недавно выложил это на YouTube. Через несколько дней, точнее, через три, оно набрало больше пяти тысяч просмотров. Быстрее, чем популярная песня». И он горько рассмеялся. «Вот!» Его жуткая уверенность парализовала меня. Он рылся в карманах, вытаскивал наушники, разматывал проводок. У него случился нервный срыв. В Деване. «Так вот, что это было!» Услышал я свой голос и подумал про себя, что и со мной это могло случиться. Со всеми нами. Надо присматривать за ним. «Вот!» — Мустафа протянул мне наушник. Как это он не услышал, что я сказал, — удивился я, но в то же время был рад, что Мустафа не расслышал. Каждое его движение было крайне энергичным. Мустафа взял у меня наушник и вставил мне в ухо. — Жизнь, она предатель, — хмыкнул он. — Вечно норовит ударить тебя в спину. — Смотри, смотри. Он нажал воспроизведение и тут же ткнул на паузу. «Обрати внимание на дату», — показал он на мелкие цифры внизу экрана. Эта передача вышла в прямом эфире 24 апреля 1984 года. «Ну, не классно ли?» Восторг и гнев слились в его голосе в идеальном союзе. «Ровно через семь дней после того, как нас расстреляли!» «Семь дней! Но не прелестно ли?» Всякий раз, когда Мустафа говорил в таком тоне, внутри у меня вскипало желание протестовать, обвинять его в преувеличении. «Включи», — попросил я, и мы теснее прижались друг к другу, инстинктивно задвинувшись поглубже в угол, чтобы никто не видел, что мы смотрим. Обстановка была идентична тем допросам, которые я в детстве тайком смотрел дома по телевизору. Старая зернистая пленка 1980-х, ее горчичные, розовые, сине-зеленые цвета, воспаленные и яркие, словно раскрашенные от руки. Было очевидно, что собирался сказать этот человек, осудить старый порядок, частью которого он некогда был, и восславить молодого полковника. Но я ошибался. Заявление, которое прочитал Сидираджаб Зова, не в силах унять дрожь листка бумаги в своих руках, не касалось ни прошлого, ни настоящего, ни свергнутого монарха, ни Каддафи. Оно касалось будущего, его наследника, его блистательного сына, писателя Хасама Зова, которого в какой-то момент, глядя прямо в камеру, старик назвал «бродячим псом». Этим едким прозвищем, которым диктатура любила наделять всякого несогласного, любого, кто покинул стаю. Хотя Мустафа уже несколько раз видел запись, он прилип к экрану. Мы смотрели на отца нашего друга, пожилого вельможу, сидящего в углу бетонной комнаты без окон. В какой-то момент его прерывает нетерпеливый молодой голос из-за кадра. Старик Сиддираджаб зово поднимает глаза. Что это за шапка? Прости, сынок. Глаза недоуменно округляются. Шапка? Я тебе не сын. Старик просит прощения, другой голос уточняет. Штука у тебя на голове. За кадром смех. О! Говорит он, и словно вдруг подул ветер, кладет ладонь на голову. Мы прекрасно знаем, что это такое, произносит первый голос, который явно ближе к камере, и потому звучит почти по-дружески. Он считает нас дураками, говорит второй. О, ни в коем случае. Отец Хасама еще больше округляет глаза. Старомодная, продолжает другой голос. С кисточкой. «С собачьим хвостом! Разве это не старинная шапка синуситов?» «Это?» — переспрашивает сидира Зова и медленно стягивает головной убор. Он комкает его в правой руке и произносит «Нет, это не имеет к ним никакого отношения». «Ты что, не слышал?» — первый голос но теперь деловитым, почти добродушно-наставительным тоном. Произошла революция, старик. Отец Хасама молчит. Продолжай, распоряжается голос. И поторопись, у нас не так много времени. И тут случается странное. Поведение Сидира Джаба Зова полностью меняется, и вдруг становится ясно, что вся его покорность была свидетельством яростного усилия как можно быстрее найти способ сбежать. От мягкой, велеречивой интонации он переходит к громогласным заявлениям, которые местами заставляют голос звучать тонкой, визжащей струной. «Мой сын предатель! Я отрекаюсь от него!» — говорит он. И после паузы... «Я отрекаюсь! Отрекаюсь от него!» Я отрекаюсь от Хасама, Хасама Раджабазова, моего родного сына! Вскрикивает он, и голос его срывается. Навеки! Он опять замолкает, а затем окрепшим и сильным голосом, свободным от сомнений, объявляет. Отныне и вовеки запрещаю ему входить в мой дом, носить мое имя до конца времен. А потом... Он наклоняется вперед и содрогается от рыданий. Камера приближается. Голос за кадром шепчет. «Задержи так!»